Глава 8. Привлекательная компания. Подумала жена портового инспектора, выглядывая из дверей конторы одним ранним июньским утром, когда на общественном причале в Рокленде штатмен появились Милтоны и Хоттаны. Они прибыли ночным поездом из Нью-Йорка. Мужчины вскинули на плечи дорожные сумки и зашагали по сходням к яхте, оставив жон размяться после долгой ночной поездки. Две женщины были совсем разными: высокая и маленькая, стройная и пухлая, светловолосая и брюнетка. Миссис Уинслоу обратила внимание на широкие брюки с высокой талией, как из модных журналов, и решила, что низенькая похожа на пирата, а её подруга на королеву пиратов. Королева окинула взглядом ясное небо и крытую дранкой билетную кассу парома. Затем посмотрела на причал, где стояла пришвартованная шлейва, сверкая бронзовыми поручнями на деревянной палубе. На корме развевался американский флаг. Всё заполнял запах моря. Бог знает, что там такое. Кити покачала головой, глядя на приз. Та вопросительно приподнимала парусиновую сумку, доверху набитую и застёгнутую на молнию. Наверное, еда. Пусть Данко её возьмёт. Прис кивнула и поставила сумку на землю. В любом случае тебе нельзя поднимать тяжести, сухо заметила Кити в твоём положении. Мне нравится это время, призналась Прис, опускаясь в старый шезлонг. Хотя яjерею как свинья. Точное сравнение. Кити улыбнулась школьной подруге, которая теперь была замужем за её кузеном. Прис никогда не ограничивалась говяжьим бульоном и солёными крекерами, и тем более сейчас. Когда наступила долгожданная беременность. Бери лаки, а не сласти, процитировала Кити рекламу сигарет. Прис фыркнула. Мне не нужно худеть, во всём есть своя красота, хотя в данный момент я бы не отказалась от сигареты. Она достала книгу и раскрыла у себя на коленях. Кити кивнула. Женщина из конторы паромной переправы скрылась в маленькой будке в конце причала. Её собака грелась на солнце стуча хвостом. Китти вновь посмотрела на мужчин. Огден осматривал каждый дюйм парусной яхты, поглаживая её словно лошадь, и согласно кивая Данку, который что-то кричал ему с носа судна. Чокнутая, подумала Китти, лениво наблюдая за ними: так серьёзно относиться к узлам, канатам и крюкам? Всё в порядке, всё на месте. Как будто это всё настолько важно. Нет, остановила она себя. Нет, нельзя так. Говори, что хочешь, прис вздохнула и закрыла книгу, используя палец в качестве закладки, но я люблю интересные секреты. Кити заморгала, не сразу сообразив, о чём идёт речь. Это было продолжение разговора, который они вели глубокой ночью в поезде, сидя в крошечном неосвещённом купе, в то время как за окном проносился погружённый в темноту мир. Напротив них лежали мужья, накрыв шляпами лица, крепко спали. Но не в том случае, если о секрете молчат, заметила Кити. А особенно, если о нём молчат, именно потому, что о нём не говорят. Но это бессмысленно. Если о нём не говорить, то ты не знаешь о его существовании. Да, прис улыбнулась. Но он гноится. Восхитительно. Гноится? Да не будь ты таким снобом, призы катила глаза. Да, гноится. Приветствую ему, приветствую безную и красную гноящуюся жизнь. Китти не смогла сдержать улыбки. Данк и Прис посещали вечеринки в Гринвич-Виледж, где царили красные галстуки, переполненные пепельницы и жаркие яростные споры на самые разные темы от Москвы до Монтака. Эти двое не только мочили ноги в океане жизни, они в него ныряли, и Китти иногда им завидовала. "Ты ведь понимаешь", сказала она, что начала говорить прописными буквами. "Это заразная болезнь". Зато честно, возразила Прис, выгибая спину. Мы живём в эпоху прописных букв. Тебе тоже надо попробовать. Возможно, весело согласилась Кити. Поживём, увидим. Прис фыркнула. Они дружили ещё с пансиона. Кити Милтон никогда не пошла бы в какой-нибудь дворик Гринвич Вилледж, где пили джин с лаймом и часами спорили о конце цивилизации, о начале истины, о долгожданном восстании забытых и угнетённых. А голос Имас Хотя этим летом гнев, клокочущий везде, куда ни посмотри, свидетельство, сверкающий меч истории, расчищает просеки в зарослях загадочного прошлого. "Признайся, ты всё рассказываешь Окдену", спросила она, переводя взгляд на мужчин. "Конечно", без колебаний ответила Китти. "Очень плохо", заметила Прис и повернулась к ней, готовая поспорить, что в основе прочного брака лежат секреты. "Ради всего святого, Прис", Прис усмехнулась. Секретом места в книгах заявила Кити. В хороших книгах, присунула свою книгу в сумку. Какие же они хорошие, если для развития сюжета им нужны секреты? Жизнь не такая. Ну, конечно, жизнь, фыркнула Прис. Да, настаивала Кити. У реальных людей нет секретов, потому что реальные люди не умеют их хранить. Какая же я лгунья, вспыхнув, Кити сунула руку в карман брюк и нащупала маленькую игрушечную машинку жёлтого цвета. которую всегда носила с собой после смерти Недди. На причале Огден взял конец фала и лизнул его, смачивая, чтобы тот легче прошёл через бронзовые проушины вдоль гика. Увидев, как он старается, как сосредоточен, она загрустила. Весь этот год они провели в тишине, невысказанное имя Недди реяло между ними. Китти привыкла к испытывающему взгляду мужа, который на мгновение останавливался на ней. а затем ускользал прочь, проверяя её, читая её. Словно по наклону плеч или повороту головы Огден мог определить, что у неё на душе. И несколько недель назад, когда он появился на пороге детской с билетами в руках и пристально глядя на неё, нерешительно спросил хриплым голосом: "Не хочет ли она отправиться в небольшое путешествие, уехать ненадолго без детей?" Она единственно услышала, словно он произнёс это вслух. Возвращайся. Всё отлично, дорогой, крикнула она через весь причал, подавшись вперёд. Просто идеально. Чёрт побери, кити права, протянула Прис. Уже можно подниматься на борт. Кити направилась по сходням к причалу. Она вовсе не это имела в виду и не хотела, чтобы Ок так думал. Кити не имела в виду поторопись, отчаливаем. Она сошла на деревянный причал, доски которого начали нагреваться на солнце. Китти не хотела, чтобы муж её неправильно понял, особенно теперь. Она собиралась по максимуму насладиться поездкой, по крайней мере, попытаться. Китти подняла голову и увидела, что Огден улыбается. "Давай", он протянул руку через планшир, и сердце её затрепетало. Он понял. Три быстрых шага, и Китти оперлась на его руку и забралась в кокпит. Огден легонько сжал её плечо. Эй, вы двое, постойте, окликнула их Прис. Дайте, я вас сниму. Кити Огден повернулись, улыбаясь для фото, и замерли неподвижно. Краем глаза Кити заметила, как женщина в билетной кассе закурила и бросила спичку в воду, проследив за ней взглядом. Готово, сказала Прис, опустила фотоаппарат на грудь и посмотрела на мужа, который стоял на носу яхты, уперев руки в бёдра. Послушай, насмешливо крикнула она ему. Ты собираешься оставить наследника на причале? Данк Хоттон выпрямился и повернулся. Китти, прикрывшая глаза рукой от солнца, видела, как смягчаются его черты. Сильный, стройный, черноволосый, с милым худым лицом, которое Китти знала как своё собственное. Он стал важной шишкой в новом курсе развития. Теперь Данк сидел в пыльном офисе где-то на Манхэттене, заведуя каким-то непонятным, но крайне важным департаментом. и занимался обычной для хотенфов работой, вносил свой вклад в общее дело. Он спрыгнул на причал рядом с беременной женой, подхватил сумку, стоявшую у её ног, и поддерживая её под локоть, провёл в носовую часть палубы. И они отправились в путь. Огдену Румпеля, Кити рядом с ним, а Данка и Прис на носу, прижавшись спинами к мачте. Огден осторожно прокладывал путь между большими яхтами, предназначенными для летнего семейного отдыха. Кебот, Лоул, Холлуэл. На яхтах, покачивавшихся у причала, можно было прочесть фамилии старого Бостона. Выбравшись из толпотворения, Огден направил Шейлу мимо волнолома в Пэннабскот-Бэй, где на горизонте виднелась цепочка островов. Волны мягко бились о корпус яхты, которая разрезала воду, слегка подпрыгивая в поисках ветра. День был великолепный. Они собирались плыть до обеда, и устроить пикник на одном из островов, а затем добраться до летнего дома Гарилоуила и остаться там на выходные. Судя по всему, этот план возник во время одной из внезапных вспышек энтузиазма, которым был подвержен Огден и в которых Кити научилась участвовать. Хотя Лоулы нагоняли на неё скуку, они были слишком высоко в мнении о себе, словно вдыхаемый ими воздух был чище их нравственные стандарты выше. А сама кровь, которая текла в их бостонских жилах, голубее. Миссис Лоуэлл происходила из Салтанстоув и роняла именно своих предков через каждые 20 футов, словно буйки, которые теперь указывали им путь из порта Рокленда. Это нелепо, думала Кити, особенно сейчас, когда такие люди, как Огден, нью-йоркские банкиры, вытащили страну из Великой депрессии и направили по новому курсу. Все были спасены благодаря дальновидности таких людей, их ясности мышления. С этим никто не спорил. Огден поднимался над схваткой, над текущим моментом, смотрел в будущее всегда. Она наблюдала за ним, устроившись у кокпита. Огден сидел у румпеля в расслабленной позе. Рукава рубашки закатаны до локтей, длинные ноги вытянуты вдоль кокпита и скрещены в лодыжках. Линии его тела были изящны и точны. словно вырезанный искусным мастером. В нём чувствовалось с трудом сдерживаемое волнение, какая-то лихость, вызывавшая у неё улыбку. Он что-то задумал. Китти подвинулась к передней части кокпита, не переставая улыбаться. Он задумал что-то хорошее. "Кливер, дорогая", сказал Огден, указывая взглядом на парус. Она повернулась, поймала конец фала и подняла маленький плоский парус, чтобы тот поймал ветер. Шейла устремилась вперёд. Кити закрепила конец фала и снова села, для устойчивости положив одну ногу на поперечную скамью кокпита. В небе над ними не было чаек, а на горизонте ни единого судна. Море вокруг лежало открытое и бескрайнее, словно луг. Пальцы Данка, сидевшего на носу яхты, скользнули под воротник жены. Нежный голубой батист её блузки подчёркивал загар его тонкой руки. Его всегда отличали такие мелкие знаки внимания. И из-за этого Китти всю жизнь была немного влюблена в своего кузена. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза, подставив длинную шею солнцу. "Давай не будем говорить о Германии", донёсся до неё голос Прис. Данг что-то ответил, но Китти не расслышала, потому что, сказала Прис, она там далеко, а мы здесь, и в данный момент ты ничего не можешь с этим поделать. Китти открыла глаза. Элио Роузвельте, прибавила она, выпрямляясь. В эти выходные я не желаю слышать ни о налоге на активы, ни о президенте, ни о банках. В любом случае, что случится, то и случится, сказала Прис. В банке спросила Кити. В Европе не случится, если я помешаю, пробормотал Данг. Кити нахмурилась. Кузен всегда был немного слишком горяч, он резво хватался за уши. как будто жизни несли вперёд обезумевшие кони, и только он мог их остановить. Это было достойно восхищения, даже благородно, но по мнению Кити, он заходил слишком далеко, себе во вред. "Говорят, ты взял на работу Вайнберга", сказал Данк. "Это правда?" "Правда", ответил Логден. "Сал Вайнберг?" лениво протянула Прис. "Ага. И что он собой представляет?" "Он еврей", объяснила Кити. Очень умный еврей, подтвердил Огден чрезвычайно. Он учился в Принстоне, да? С Диком Шерманом. Выпуск двадцать пятого года, уточнил Данк. Ага, Огден повернул пару словя ветер. Но с яхты нырнул в волны, затем снова поднялся. Слышала, он ухаживает за Сиузи Банкрофт, продолжала Прис. Пустые хлопоты, заметила Китти. Такого, как он, её мать даже на порог не пустит. такого как он, переспросил Данк. Не валяй дурака, Данк. Ты знаешь, что я имею в виду. Данк повернулся и опустил свои длинные ноги в кокпит. Теперь он сидел лицом к Огдану и Кити. Если он справится, совсем разберётся и всё такое, ты возьмёшь его в долю. Без сомнения, кивнул Огдан. Хороший человек это хороший человек. Кити откинула волосы с лба и внимательно посмотрела на мужа. Делай бизнес со всеми, сказал бы её отец, но на яхту приглашают только джентльменов. Место Солоу Вайнберга в их мире было чётко определено. Что бы ни говорил Огден, какой бы энтузиазм ни проявлял, статус хорошего человека не поможет Сьюзи Банкрофт, если она выйдет за Соло. Она навсегда останется девушкой, которая вышла замуж за еврея. Таково было положение дел. Оказалось, мужчины никогда о таком не задумывались по-настоящему. Им хотелось обойти острые углы, что-то подправить, поговорить. А потом женщинам приходилось жить той жизнью, которую они создали. Парус наполнился ветром. Но это только слова решительно заявила Кити. Ты знаешь, что на самом деле всё не так. Мир устроен иначе. Ты не пригласишь сына Джо управлять компанией. Джо был садовником бабушки Хотан. Если у тебя нет должной подготовки, сказал Данк. Даже с подготовкой, Кити покачала головой. Например, Соливенберг. Теперь она обращалась к мужу: "Что бы ты о нём ни говорил, никогда не получит эту девушку, потому что всегда ведёт себя так, словно бьётся в какую-то дверь". "Он ведь действительно бьётся", заметил Данк. "Возможно, но без правильной девушки такому человеку никогда в эту дверь не войти". Несправедливо, но ничего не поделаешь. Всё зависит от того, кто твоя супруга. Ничего не поделаешь, повторил Огден, глядя на неё. На долю секунды Кити показалось, что она перегнула палку. Он часть перемен, которые нас ждут, сказал Огден. Каких перемен? не отступала она. Новые области, она покачала головой. Огден удивлённо поднял брови. Она всё видела. Разговоры о том, как лучше не оставляли её равнодушной. Кити понимала эту необходимость. Тем не менее, это были всего лишь разговоры, болтовня. А вот что было действительно необходимо это держаться за лучшее, за то, что уже доказало своё превосходство, и сделать так, чтобы все это видели. Видели этих людей, видели, насколько они хороши, насколько правы. Эти мужчины держали руль в своих руках. Они знали, как следует поступать. С самого начала знали. Послушай, Тейдан, клучший, что у нас есть. Новых людей нам не нужно. Нужно больше таких, как вы. Но на суяхте Прис Молчев скинула руку в шутливом салюте. Но Кити не сомневалась в своей правоте. Мужчин нужно оберегать от их собственного энтузиазма. Женщины должны держать кобык высоко, иногда вне досягаемости мужчин, чтобы те не разбили его в чрезмерном воодушевлении. Тебе надо поговорить об этом с Гари Лоуэллом. Улыбнулся Иданк. Вчера вечером в клубе он был явно доволен. Ты слышал его ок? Стяжательским классом приходит конец и всё такое. Огден кивнул. Очаровательно, заметила Прис. Хотя равновесия недостижимо, вставил Данк. Кому, как не Лоулу это знать? Клуб не впопад пробормотала Китти. Я думала, Лоулы никогда не покидают Бостона. Ещё как покидают, весело отозвался Данк. Они любят время от времени приезжать в Нью-Йорк. Гарвардский клуб по теннису совсем не Нью-Йорк, но ты как думала, не спроста до клуба всего 50 шагов от центрального вокзала. Улыбнулся Огден, натягивая клевер шот и поворачивая к себе Румпель. Кейтер смеялась. Ну вот, прищурившись от солнца, она с улыбкой смотрела на мужа. Ты нарушил моё правило. Какое непринуждённо поинтересовался он. Не говорить о работе или о глобальных проблемах. И вот, пожалуйста, только о них и говорим. Это неуважительно вставила Прис, нелюбезно. Дорогая моя, семейная политика никогда не бывает любезной, возразил Данк. Эй, ты, обратилась к мужу Прис. Думаешь, тебе эти шуточки сойдут с рук? Да, голос у Данка был бархатистый и низкий, на лице сияла улыбка. Ты же знаешь, я опытный шутник. Он неотрывно смотрел на Прис, и его любовь к жене была очевидна каждому. Она протянула руку, коснулась его щеки, и взгляд, которым обменялись супруги, потряс Китти до основания. Она повернулась к Огдену, наблюдавшему за ней. "Послушать тебя", Огден склонил голову, вылетая мать с её вечными разговорами о правилах. "Я ни капли не похожа на твою мать". Она улыбнулась и подняла руку, заслоняясь от солнца. "Я реалист". "О чём чёрт возьми мы тут говорим?", спросила Прис. "Ни о чём", ответила Китти, не отрывая взгляда от Огдена. Правда, дорогой. Огден крутанул Румпель, и у него на губах сверкнуло предвестие улыбки. Он покачал головой и, положив руку на Румпель, запрокинул голову и взглянул на Грот. Сердце у неё в груди забилось чаще, словно она выбралась из леса, где блуждала весь прошедший год, и нашла его. Вот мы и пришли. Да, мы пришли. Огден. Она высоко подняла руки и потянулась. переполненная этим удивительным тревожным счастьем, поймала взгляд Огдена и улыбнулась. Он подмигнул, и Кити ощутила это точно в центре своего существа. Она подмигнула ему в ответ и села прямо. Её сердце летело вперёд вместе с яхтой через синюю рябь к серо-зелёной гряде на горизонте, которая теперь постепенно разделялась на отдельные острова. "Куда мы направляемся?" спросила она. "Прямо туда?" Он указал на карту, расстеленную на деревянной скамье и прижатую алюминиевой жестянкой. Сэндвичими и бутылки джина, между которыми кити увидела надписи: "Vinolhaven", "Sons", "Crockett", "Northhaven". Она кивнула и поставила локти на планшир. Волны плескались о борт. К повороту Огден отпустил Румпель и распустил парус, повернув яхту кормой к ветру, который подхватил их и понес вперед стремительно. под защиту островов, мимо первого скалистого мыса Виланхейвина, самого большого острова. На самом высоком дереве тяжело лежало гнездо скопы, склонившись вправо, как будто нарисованный детской рукой человечек снимает шляпу, подумала Кити. Яхта вздрогнула и замедлила ход. Огден снова сменил курс, поймал ветер, и они заскользили вперёд на искосок. к центру пролива Нероу, который был обозначен на карте как довольно мелкий. Огден подтянул паруса, а Данк взял весло, лежавшее под планширом, и вскарабкался на нос, чтобы отталкиваться, если они слишком близко подойдут к скалам. Они легко скользили к полоске земли, казавшейся сплошной, но пролив вдруг раздался вширь, и перед ними показался остров, длинный скалистый берег которого изгибался дугой прямо напротив четверых людей на яхте. Огромные глыбы гранита складывались в естественные дорожки к морю Атлеса, навесавшего над кромкой воды. Вдоль всего берега тысячи камней поменьше, галечной шкурой выстилали пляж, а прямо по курсу, в конце бухты, открытого дранкой сарая, в воду тянулся узкий причал. Огден присвистнул. Вы только посмотрите. Сменив галс, он без труда повернул яхту по ветру и направил к причалу. Данг спрыгнул с носа и удерживал судно, пока Огден отвязывал грот-фал. Парус захлопал вокруг гика с таким звуком, будто птица била крыльями по воде. При соотвязывала фолк-ливера, чтобы спустить его. И всё замерло. После стремительного движения, после свиста ветра в заливе, они как будто выпали из этого мира. Прямо перед ними к одной из свай было прикреплено рукописное объявление. Продаётся Р. Крокет. Поросший травой склон позади навеса для лодок вёл к большому белому дому, примостившемуся на вершине холма. Из покатой чёрной крыши торчали две трубы, выделяясь на фоне летнего неба словно башни замка. Неожиданный и величественный дом производил впечатление спокойной основательности. Он явно господствовал над этим холмом и этой лужайкой не меньше сотни лет. Что можно делать в таком месте, спросила Прис, жить Без промедления ответил Огден. "Жить?" Кити удивлённо посмотрела на мужа. "Почему бы и нет?" Он широко улыбнулся ей. "Здесь, так далеко от всех, все приедут к нам". Он выпрыгнул из яхты и стал привязывать её к железному кольцу на пристани. "Всё это часть плана", объявил Данг с оговорщической улыбкой. "Плана?" Кити вглядывалась в лицо Огдена. "Какого плана? Огден, что ты задумал?" Он протянул руку, чтобы помочь ей сойти на берег. Нельзя же так просто взять и пойти туда, запротестовала она. Это неудобно. Конечно, можно, настаивал Локдан. Пошли. А люди, которые там живут, вот и познакомимся, беспечно ответил он. Давай. Китти медленно взяла его руку, переступила через планшир и сошла на причал. Присы данкс прогнали с носа, и все четверо поднялись по сходням на пирс. В сарае на колышках были развешаны буйки для ловли омаров, свёрнутые удочки и фонари. Пахло сырым деревом и солью. Из бочек резко тянуло керосином, свидетельство того, что сараем пользовались. У стены над старой лодкой, перевёрнутой на бок, стояли вёсла. Звук шагов по старым деревянным доскам смешивался с плеском волн о камни внизу. Через открытые ворота они вышли на зелёную лужайку, простиравшуюся до самого дома на вершине холма. Шиферная крыша разрезала синее небо. Вниз смотрели восемь окон в обрамлении тёмно-зелёных ставень. Рядом с дверью, где в качестве крыльца были уложены гранитные блоки, росла сирень. Всё просто и основательно. Королевство мечты. Везде гармония. Всё на своём месте. Интересно, есть ли здесь электричество, задумчиво произнёс Данк. И горячая вода для ванны, спросила Присукити, а потом взяла Данка за руку и потянула за собой. Они стали подниматься по склону. На плече у Данка висела парусиновая сумка с варёными яйцами, коробкой сэндвичей, термосом кофе и бутылкой джина. Кити Согдын остались внизу, в тени лодочного сарая. Слева от дома виднелся маленький гранитный обелиск и круглые верхушки четырёх надгробных плит. Могильное семейство. В резкой вспышке Кити представила годы, которые проведёт здесь. Дом на холме, чистокол елей вдали, просторные зеленеющие поля, где трава покачивается словно девушки на ярмарке. Анны де мёртв. Её глаза затуманились. Наиди всегда будет мёртв. Огден подошёл сзади и обнял её, и она прислонилась к нему, чувствуя его дыхание в своих волосах. Он будет твой, если хочешь. Если я хочу? Кити посмотрела на мужа. Соль собралась в уголках его глаз, сиявших пронзительной синевой. Утренняя морская прогулка словно сделала его ярче. Я хочу это место, тихо сказал он. Хочу, чтобы этот дом стал нашим, чтобы все, кто проплывает мимо, знали, что он наш. В этом будет некий важный смысл. Люди будут смотреть и думать: вот дом Милтонов. Кити и Огдена Милтон, Милтонов с острова Крокет. Он смотрел ей в лицо, страстно желая, чтобы она стряхнула с себя горе и боль прошедшего года, устремилась вперёд, к краю гранитного берега, навстречу елемы свету. Пойдём, он взял её за руку и потянул за собой вверх по лужайке. А она с дрожью представила себе будущее. Сколько раз они будут подниматься по склону к этому дому вместе с детьми, а возможно, и с детьми своих детей. Воплощённая мечта Огдена прямо здесь. И Кити пошла к дому на холме, точке во времени, куда в последующие годы она будет возвращаться, как камешку в кармане, который всегда можно погладить.